Барнаул. Декабрь 2001 года. Екатерина Рогалина трепетно относилась к своей профессии и ежедневными действиями поддерживала репутацию лучшего адвоката Санкт-Петербурга. Она постоянно была на связи с помощницей судьи по барнаульскому делу и ожидала возвращения документов с экспертизы. Помощница позвонила ей за неделю перед Новым годом и сообщила, что экспертиза завершена, а первичные документы и экспертное заключение поступили в суд. Несмотря на то, что началась уже пора предновогодних хлопот, и у Екатерины были дела на конюшне с обожаемой Скарлетт и новорожденными же ребятами, она взяла билеты в Барнаул. По ее решению были перенесены смотрины красивого жеребца на первую декаду января 2002 года. За него предлагали 150 тысяч рублей, и поэтому Екатерина не хотела упустить эту сделку. «Дело есть дело. Слетаю в Барнаул на одну ночь, рано утром сфотографирую новую папку в деле и вернусь назад в Питер», — думала юрист, — по дороге в аэропорт. Барнаул встретил ее снегом и ледяным ветром. Екатерина обмоталась огромным серым пуховым платком, надела на руки варежки из козьей шерсти ручной работы, но принятые предосторожности не защитили ее от холода. Она окоченела, пока ждала такси в аэропорту. В гостинице топили плохо, и в номере было только 16 градусов. Но Екатерина не растерялась. Она достала из чемодана плоскую дорожную мельхиоровую флягу, которую предусмотрительно наполнила любимым семизвездочным армянским коньяком, и выпила половину ее содержимого. Живительный напиток согрел и поднял настроение, и она стала сооружать теплая ложа для ночного сна. Пуховый платок положила на чистую простынь, надела шерстяную шапку, носки и варежки, и поверх гостиничного одеяла накрылась своей теплой походной цигейковой шубой. «Ничего, как-нибудь пересплю в этом холоде одну ночь. Рано утром мне в суд, а потом сразу поеду в аэропорт». Пронеслось в голове, и Екатерина стала засыпать. Она приучилась себя эффективно работать во всех 9 часовых поясах огромной России, потому что создала собственные правила полета по солнцу и против солнца. Если самолет летел по солнцу, действовало правило ⁇ жить по времени города прилета ⁇ Иногда ее день удлинялся на 7 или даже 9 часов, но несмотря на усталость, Она ложилась спать не ранее 10 часов вечера. Если полет проходил против солнца и самолет прилетал вечером, она заставляла себя уснуть по времени города, хотя в Москве могло быть 5 или 6 часов вечера. Ну а если самолет летел всю ночь и прилетал только утром, что случалось при полете из Москвы во Владивосток, то она старалась максимально поспать в самолете, но никогда не ложилась спать до восьми вечера. В Барнаул она летела против солнца, и разница с Москвой была четыре часа, поэтому она легла спать по барнаульскому времени. Утром Екатерина приехала в суд и посмотрела на часы, которые никогда не переводила. В Санкт-Петербурге было пять часов утра. В комнате прибавилось папок и место для посетителей, не осталось вовсе. Помощница усадила ее на край подоконника и предоставила для работы небольшую часть своего стола. Екатерина очень волновалась, пока читала экспертное заключение. Ее сердце громко билось, а лоб, несмотря на холод в комнате, покрылся испариной. Она пролистала несколько страниц заключения и искренне заулыбалась в предвкушении того, что это она, великая Екатерина Рогалина, «Выиграет для важного клиента такое сложное дело». Юрист вернулась к началу документа и с наслаждением, муссируя подробности, стала читать. «Бюро независимой экспертизы «Версия» в соответствии с определением суда провело судебно-техническую и почерковедческую экспертизы» на предмет установления подписи генерального директора ООО «Алтайский корешок», а также давности выполнения подписи от имени генерального директора ООО «Алтайский корешок» и печати компании фарма на договорах и актах выполненных работ. Далее шло перечисление номеров договоров и актов выполненных работ, и Екатерина стала аккуратно сверять их с одноименным перечнем, который она заявляла, В своем ходатайстве. Пока все неплохо, перечень документов сходится, с удовлетворением подумала Екатерина и продолжила чтение. Проведение экспертизы поручено эксперту Гладышеву Д Ю, физико-химическая экспертиза, и эксперту Баринову ВВ в., Почерковедческая экспертиза, эксперты Бюро независимой экспертизы Версия Гладышев Дю и Баринов В.В. В., Определением суда были предупреждены об уголовной ответственности задачу заведомо ложного заключения. «Да, серьезно суд подошел к этому делу. Молодец судья!» Улыбнулась Екатерина и решила незаметно отхлебнуть живительного напитка из заветной фляжки. Она сразу почувствовала, что кровь быстрее побежала по жилам, а гулкие удары сердца отдавались в висках. На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы. Соответствует ли подпись генерального директора ООО «Алтайский корешок», учтённая в договорах и актах, выполненных работ в разделе «Заказчик» генеральный директор ООО «Алтайский корешок», его действительной подписи, либо выполнена иным лицом с подражанием подписи? Установить, соответствует ли дата выполнения печати от имени компании Витофарма дате, указанной на документах, как дата его составления. Если дата, указанная на документах, не соответствует дате нанесения на него печати компании Витофарма, установить приблизительный временной период нанесения на документы печати компании Витофарма, Экспертное учреждение получило заключение эксперта номер 194 от 29.11.2001 года и номер 196 от 30.11.2001 года, согласно которым сделаны следующие выводы. Сердце Екатерины радостно забилось, и она подумала, что для ее виртуальной короны неплохо было бы приобрести настоящий изумруд. По первому вопросу, подписи от имени генерального директора ООО «Алтайский корешок» на договорах и актах выполненных работ исполнены не генеральным директором ООО «Алтайский корешок», а другим лицом. «В принципе, этого уже было бы достаточно для того, чтобы выиграть это дело», подумала Екатерина и сделала второй глоток из фляжки. Но мы этим не удовлетворились, а поставили дополнительные вопросы перед экспертами, что, конечно же, было правильно и предусмотрительно. И торжествующая Екатерина продолжила чтение. По второму и третьему вопросу. Оттиски печати от имени компании фарма были выполнены не ранее, чем... В 2000 году на договорах и актах выполненных работ обнаружены следы искусственного, необусловленного естественными причинами воздействия, которое было или могло быть направлено на состаривание подписи генерального директора ООО «Алтайский корешок» и оттиска печати компании «Витафарма», либо на создание препятствий к определению действительной даты их выполнения. Вот он, долгожданный завершающий аккорд. Все, налоговая получит по заслугам, но открутятся, наверное. Мне интересно даже, как. Но однозначно, витафарму я смогу защитить, и дело налоговое проиграет. Екатерина потрясла флягой, Услышала характерное бульканье и сделала еще глоток. Она достала из сумочки крошечный цифровой фотоаппарат, который в то время был редкостью и стоил немалых денег, и аккуратно пересняла все страницы заключения. Поблагодарив помощницу судьи, Екатерина засобиралась в аэропорт. В такси она допила остатки коньяка и почувствовала легкое опьянение. «Это не от алкоголя, а от оглушительного успеха», — пронеслось у нее в голове. «На примере этого дела студентов нужно учить». Из аэропорта она позвонила Лите и все ей подробно и обстоятельно рассказала. Та пригласила юриста заехать к ней завтра домой на обед, и Екатерина с радостью согласилась. Они ели телятину в кисло-сладком соусе с отварным булгуром, который в те времена еще был заморской редкостью. Эви приготовила на десерт малиново-ореховый пирог и, по наущению элиты, подала для гостей выдержанный армянский коньяк в старинной серебряной рюмке. Они подробно обсудили результаты экспертизы, и Екатерина сказала, что имеет на руках достаточные и достоверные доказательства для признания договоров, которые легли в основу акта налоговой инспекции, ничтожными. «Как хорошо мы заканчиваем этот непростой 2001 год. Как много у меня было волнений и переживаний. Да, это дело решенное, хотя оно еще и будет тянуться какое-то время». Желаю вам и вашему маленькому сыну здоровья и благополучия. Они попрощались, и Екатерина вернулась на конюшню к любимой Скарлетт и ее же ребятам, где и планировала встретить новый 2002 год.